Музыку же не так любил, зато балетный спектакль очень ему понравился. «Балет может спасти мир», — с силой сказал он, выходя из театра. «Балет был дивный», — подтвердила она. «Особенно слава герою, где Наполеон под музыку Бетховена танцует в паре с Орлом. Это очень глубоко. Но отчего ты все спасаешь мир? От коммунистов?» «Да ведь у них-то самый лучший балет». «Ты не могла бы стать балериной?» «Я чудно танцую, но быть балериной не хотела бы. Я создал бы для тебя лучшую труппу в мире. Если мой венецианский праздник пока не имеет исторических результатов, то просто потому, что он неповторим. Красота — могучее орудие, но надо пускать его в ход часто. Балет...» Это выход. Он мог бы показать трагедию, которую переживает мир. Коммунисты говорят, что личность – ничто, а коллектив – все, так? А мы покажем обратное. Коллектив – ничто, личность – все. Мы покажем в балете страдания личности. Все-таки балет – невысокий сорт искусства, сказала Эдда, вспомнив, что ей что-то такое говорил Шель. «Легкая запоминающаяся музыка, живописные декорации, пляска, голые тела, как это могло бы не завоевать мир? Но и об этом мы как-нибудь подумаем. Надоел он мне, Рамон? Скучает? Так пусть и скучает, все равно скоро его брошу», — подумала она. «Как и Шель, она почти решила, что начнет новую жизнь, вот только обзаведу с деньгами и брошу их всех, и его, и полковника, буду писать стихи и печатать на свои деньги, если этот заговор молчания будет в печати продолжаться, не надо больше играть с жизнью, а то совсем расстроятся нервы». И картежника с его остротами мне больше не надо. Перееду куда-нибудь в Мюнхен, уж если в Париж нельзя. Устрою у себя литературный салон, буду жить, как порядочные люди. Рамон действительно скучал. В Венеции он был занят праздником, в Берлине же... «Были свободны 24 часа в сутки. Знакомых не было. Интервьюеры и фотографы не являлись. Газеты даже не сообщили о его приезде. Он не очень интересовался рекламой, но то, что не было никакой рекламы, было ему не совсем приятно. Вдобавок Рамон не понимал, зачем они здесь сидят. Везде было скучно. Все же в Париже, особенно в Севилье, было бы веселее». Эдда старалась ему угождать, придумывала развлечения, за обедом рассказывала анекдоты. Они еще теряли в переводе на плохой испанский язык. Попробовала она как-то рассказать и непристойный анекдот, хотя не знала по-испански нужных слов, вышло нехорошо. Рамон вспылил и сказал, что таких анекдотов вообще не любят, и что уж дамам они совсем непозволительны. «Поэтессам разрешается многое из того, что другие дамы, конечно, делать не должны», — сказала смущенно Эдда. «Это соображение и ее замешательство его смягчили». Он успокоился и даже попросил извинить его горячность. «Ты не должна проституировать такими словами твою личность», — сказал он значительно. У Эдды тотчас на лице появилось такое выражение, какое должно быть у членов парламента, прикрикивающих «Слушайте, слушайте» во время речи главы партии. «Вот что...» «Напиши балет на тему «Советская революция». Я найму самых знаменитых артистов и буду ввозить его по всему миру. Покажем неслыханную историческую трагедию». «Я никогда не писала либретто, да еще для балета», — ответила Эдда. «Его предложение показалось ей несколько обидным, но интересным. Говорят, авторы получают 12% волового сбора». «Я плохо знаю, что, собственно, ты пишешь. Прочти мне что-нибудь твое». Охотно ответила Эдда с радостью. Она любила читать стихи, читала всем своим любовникам. Тотчас принесла записную книжку. «Стихи, впрочем, не совсем мои. Я в Париже на набережной купила книгу одной старой поэтессы. Заинтересовалась эпиграфом из «Гёте».